Глава пятая. Находка. «И кто же?» — настороженно спросил я. Под сердцем закрылось недоброе. Подумалось, что Дантес вполне может обвинить меня в убийстве, ведь первым генерала встретил именно я с Дарьей. Возможно, прямое родство с тем Дантесом, который охотился на меня, давало о себе знать. «Убийца-студент», — после долгой паузы ответил Дантес. «Какой еще студент?» Тот самый, с которым мы играли за столом. Помнишь, как унизил его генерал, подсветив тому зажженной купюрой? — ведь верно? — покачал головой тылай. — Я помню его выражение лица. Весь красный, глаза злобой налились, генерал его прямо в грязь макнул. Я задумался. Версия была вполне жизнеспособной, чисто с технической точки зрения, и логика в ней имелась. Только вот чутье мое что-то пыталось мне упорно нашептать против этой версии. Тот щуплый, нескладный паренек едва ли походил на психа, который решил таким жутким образом отомстить за свой небольшой конфуз. Да, генерал сделал некрасиво, но не убивать же его из-за этого. «Давайте проведаем этого парнишку», — предложил Талай. «Выясним это, и если будет хоть капля сомнений в его непричастности к этому делу, то запрём мальца в каюте до того, пока сюда не явятся представители правопорядка». «Хорошая идея» кивнул Дантес и решительно двинул в сторону кают. «Я, Дарья и Телай последовали следом. Мы прошли по длинному коридору, спустились на второй уровень, где был блок для людей не столь обеспеченных. Обстановка тут была не такой шикарной, никакого красного дерева и картин на стенах, все скромно и даже скупо. Остановились возле самой последней двери». «Сюда он заселился», — произнес Телай. «Я сам видел». Я удивился тому, какой ты -то наблюдательный, и когда он только успел увидеть, куда ушел студент после игры. Дантес постучался. Долго никто не открывал, а мы уже было подумали, что никого там нет, как вдруг внутри каюты раздались неуверенные шаги. «Кто там?» — спросил сонный голос. «Открывайте!» — требовательно произнес Дантес. Дверь скрипнула, отворилась, на пороге возник студент. Увидев нас, он еще больше растерялся. «Я что, не весь долг отдал?» — спросил он, ничего не понимая. «Я играть больше не буду. И не надо», — с нажимом ответил Дантес. «Уже наигрались. Признавайтесь, зачем убили генерала?» «Кого?» — студент оглядел нас. В его взгляде явно читалось раздражение. Он подумал, что мы шутим над ним. «Перестаньте ломать комедию», — сказал Дантес. «Вы прекрасно знаете, о ком речь. Я ничего не понимаю, кого-то убили?» что случилось?» Студент был крайне растерян. Я внимательно следил за его эмоциями и чувствовал, что он не врет. После нашей карточной игры я достаточно считал его и сейчас видел насквозь. Он и в самом деле был растерян и не понимал, о чем мы говорим. А еще он не обладал никаким даром, тем более огненным, который мог бы сотворить такое с генералом. Это меня смутило. Что-то тут не так и не сходится. Студент либо настолько гениальный актер, что смог меня обмануть, либо ни при чем в этом деле. Убили, Убили" произнес Дантес. Генерала, с которым мы и вы играли сегодня в карты. От такой информации у студента сон как рукой стёрла. Он выбучил глаза с ужасом произнес Убили? Кто? Дантес злобно хохотнул, передразнивая, повторил: Кто? Вы еще спрашиваете! «Я ничего не понимаю. Вы что, вы хотите сказать, что это я его...» «Именно так. У вас был мотив». «Какой?» «Бросьте. Генерал вам насолил, задел за живое, и вы его решили так изощренно убить». «Не нужно отпираться, просто признайтесь. Вы облегчите задачу и себе, и нам». «Я его не убивал!» — с жаром воскликнул студент. «Да как вы вообще могли такое подумать?» «Где вы были полчаса назад?» — спросил Дантес. — После игры я сразу пошел спать. В каюте был. — А кто-нибудь может это подтвердить? Студент растерянно захлопал глазами. — Я один. Вот видите, ваша версия слаба, алиби нет. Я думаю, все было немного иначе. Сразу после игры вы пошли не в каюту спать, а придумали изощренный план мести. Дождались, пока генерал напьётся до поросячего визга, потом подкараулили его в темном углу и окатили кислотой. — Какой ещё кислотой? — окончательно растерялся студент. — Да мне-то откуда знать? — ревкнул Дантес. — Может, и не кислотой вовсе. Может, чем-то другим. — Не делал я этого? — Так и знал, — хлопнул по бокам тылай. — Будет отпираться. Предлагаю не продолжать эту комедию. — Поддерживаю. Кивнул Дантес и повернулся к студенту. «Значит так, молодой человек. Чтобы обезопасить весь остальной персонал корабля, мы вас запрем в вашей каюте. Каждый день вам будут приносить еду и воду, а вот перемещаться по кораблю вам запрещено, а то мало ли что». «Как это запираете? Вы не имеете права! Почему вы решаете мою судьбу?» Но Дантес его уже не слушал. Одним рывком он втолкнул студента внутрь кабины, резко закрыл дверь, Подпер ручку стоящим рядом с стулом. В дверь забарабанили. Пойдемте, махнул рукой Дантес, и мы вышли на палубу. «Сомнительно, что это был он», — озвучил я свои чувства. «Не похож он на убийцу, да и говорил достаточно убедительно». «Мне тоже так показалось», — поддержала меня Дарья. «Именно что показалось», — улыбнулся Дантес. «Он это, уверен в этом. А то, что говорил слезливо, так это действительно талант». Я и сам чуть не поверил ему. Александр, доверяйте не чувствам, а фактам. Все факты говорят в пользу того, что именно студент это сделал. Думаю, полиция подтвердит эту версию. А пока пусть посидит и подумает над своим поведением и поступком. — Пойдемте выпьем, — предложил Талай. — Нет, я пас, — тут же ответил я. — Устал. Пойду спать. — Хорошая идея, — кивнул Дантес. — А я выпью. «Уснуть теперь я вряд ли смогу». «Отлично!» Тела и Данты сдвинули в бар. Мы с Дарьей остались вдвоем. «Ну что, встретимся завтра?» Игриво произнесла она, приблизившись ко мне. «Или хочешь продолжить у себя в каюте?» «Прости, но я правда устал», — ответил я. «День сегодня был полон суматух». «Я и тоже еле на ногах держусь», — согласилась Дарья. «Тоже пойду спать». Мы попрощались и двинулись по каютам. Только вот я спать не собирался. Прокручивая в голове последние минуты жизни генерала, я вдруг вспомнил, что он говорил, хоть и было это больше не словами, а набором звуков. Когда кто-то из присутствующих спросил его о том, что случилось, он произнес что-то похожее на под -ва». Сначала я принял это всего лишь за хрип, но сейчас вдруг подумал, что это может быть словом «подвал». У корабля нет подвала, но зато есть помещение ниже палубы, называемое «трюмом». Генерал мог этого и не знать. К тому же с учетом объемов выпитого и шока от произошедшего он мог просто перепутать слова, подобрав близкое по смыслу. И поэтому я намеревался сейчас проверить эту версию втайне от всех. Приглашать Дантеса и Тилая я не хотел. Их категоричные выводы по виновности студента отбили все желание звать сейчас их. Сначала нужно было убедиться во всем собственными глазами. Осмотревшись и поняв, что хвоста нет, я двинулся в правую сторону палубы, где располагалась лестница, ведущая в нижние части корабля. Нужно было опасаться матросов, потому что вахту они несли исправно, и в случае появления посторонних могли и хребти не огреть. Накинув на себя фантомное черное покрывало, скрывающее меня в ночи, я направился по узкому проходу, ведущему вниз. Миновав цепные ящики и гудящие рефрижераторы, я оказался возле двери, узенькой и маленькой. Судя по табличке, она вела в отделение погрузки. Доверившись интуиции, я двинул туда. Интуиция не подвела меня. Вскоре я подошел к еще одной двери. На ней едва читалась почти уже выцветшая надпись «Грузовой трюм номер три». И чуть ниже кто-то приписал фломастером жирную надпись «Подвал». По спине пробежался холодок. «Подвал. Значит, генерал не врал». Тщательно просканировав комнату на наличие каких-либо ловушек, я осторожно открыл дверь. На удивление, она была не заперта. Вошел внутрь. Помещение было большим, просторным. Под потолком болтались лампы, но сейчас они все были выключены, поэтому пришлось подсветить конструктам. Нужно быть предельно осторожным, потому что именно здесь генерал изжарился. И причину этого я довольно скоро обнаружил. Посередине трюма стояло что-то большое, размером с грузовой автомобиль. Я не мог сказать, что именно это такое, потому что оно было укрыто брезентом. От вещи исходило слабое свечение, которое ощущалось кожей. Едва я сделал шаг ближе, как кожу зажгло, да так, что я едва не закричал. Помогла молниеносная реакция. Я тут же сделал защитный конструкт, который спас меня от пагубного воздействия. Да и прошлый маскировочный конструкт помог, приняв часть удара на себя. А вот генерал, который зашел сюда, видимо, по ошибке, не успел укрыться от воздействия в силу сильного подпития, за что и поплатился. Стало очевидно, что студент в смерти генерала не при делах. Выждав немного, чтобы убедиться, что конструкт меня защищает от воздействия, я подошел ближе и приподнял брезент. Взору моему предстал неведомый механизм — Разобрать для чего он я не смог, поэтому пришлось убирать накидку больше. Механизм был служен в исполнении, и было видно, что инженеры и конструкторы потратили не одну сотню часов, чтобы создать его. Управляющие стержни и воздушный тракт, компрессоры, валы, оси, крепежи, поршень, блоки, штанги, стальные манжеты — все это было переплетено в хитрую схему и навевало тихий ужас. Вдоль всего механизма шли толстые трубы и кабели. С боков имелись специальные проушины для крепления. Вещь явно под что-то делалась, и это вызывало недоумение. Каких же размеров целый механизм, для которой создан этот аппарат? И что же это такое конкретно? Похоже на двигатель, только от чего? Никогда такого ранее не видел. Обойдя находку со всех сторон, я увидел почти в самом низу небольшую табличку с надписью «Загрузочный люк для руды». Рядом находилось небольшое круглое отверстие, закрытое стальной дверцей, словно поддувало печи. Справа располагались элементы теплоносителя. И только тут до меня стало доходить, что это за устройство. Двигатель, работающий на руде. Какая же у него будет мощь, и для каких целей он нужен? С помощью такой штуки можно поднять стального гиганта по типу кракена на Камчатке, а то и больше, но самый главный вопрос возник чуть позже. Зачем такой двигатель переплавляют пассажирским кораблем в Америку? Если сделка официальная, о которой известно правительству Российской империи, то почему корабль не грузовой? Скорее всего, о сделке никто не знает. Это контрабанда. Кто-то тайно перевозит за границу стратегическую разработку, которая работает на руде. Твою мать, куда я попал? Мысли принялись лихорадочно работать. Если создать мощный конструкт, направленный на разрушение металла, то можно этот двигатель уничтожить прямо сейчас, чтобы он не попал в руки врага. Но тогда нельзя будет отследить конечного покупателя, и это плохо, потому что он может нанять другого человека, который сделает такую же штуку. Нет, уничтожать механизм ни в коем случае нельзя. Нужно установить слежку, понять, кто сопровождает груз, а потом выследить зверя покрупней. Скрипнули двери. Я уловил звук и потому среагировал быстро. Одернул брезент, приведя его в первоначальное состояние, сам же спрятался за коробки, стоящие в дальнем углу. Затих, стараясь не выдать себя. В помещение зашли двое. Лиц их я не видел из-за темноты, но мог различить смутные силуэты. Один настоящий гигант. Крепкий, видны бугрым мышц. Второй ниже, но, судя по поведению, главный в этой паре. Они остановились возле дверей трюма, начали о чем-то тихо говорить. Я навострил уши, но не смог ничего различить. Нежданные гости вошли в сам трюм, и вновь второй что-то сказал великану, но совсем тихо. Великан ответил густым басом отвлекся! Живот прихватило, поэтому отошел. Дебил, если делать, произнес его собеседник. Из-за зловещего шепота, котором он говорил, было сложно что-то разобрать, но одно мне показалось. Его голос, я его уже слышал ранее. «Шеф, больше не повторится», — виновато ответил великан. Общий смысл разговора стал понятен. Неизвестно отчитывал охранника за то, что тот допустил такую ситуацию, когда генерал вошел сюда. «Аппарат в порядке?» — чуть громче спросил гость. «А что ему сделается? В полном порядке?» Проверь еще раз тут все. — Посторонних в расход, — произнес гость и направился к выходу. — Будет исполнено, — ответил ему вслед великан, доставая из-за пояса пистолет. И принялся осматривать помещение, неумолимо приближаясь к коробкам, где спрятался я. Все ближе и ближе.